Глава двадцать шестая. Дракон и проклятие вечного ремонта. «Да, дела...» — ведьма задумчиво оглядела драконью пещеру, а та, некогда уютная, сейчас представляла собой любительскую реконструкцию Бородинского сражения. Ее хозяин сидел посередине на табуреточке в треуголке из газеты и смущенно теребил в лапах валик для краски. «И давно это у тебя?» «Да вот уже недели три», — припомнил дракон и принялся объяснять. «Пришла как-то ко мне фея крёстная. Мы с ней немного не сошлись во мнениях, а потом она ушла, и я решил переклеить обои». «Но чтобы переклеить обои, сначала нужно выровнять стены. Но прежде чем ровнять стены, придётся выровнять пол. А как выравнивать пол, если трубы не поменены? А прежде чем менять трубы...» «Стоп-стоп-стоп», — стоп, выставила вперёд руки гости. «Мне всё ясно». На тебя наложили страшное и ужасное проклятие. — Какое же? — испугался ящер, прижимая к груди валик. — Смертельное? — Хуже, — покачала головой она. — Вечного ремонта! — Я погиб. Лучше б смертельное! — застонал он и сполз с табуретки. — Какое немыслимое коварство! Какая низость! Какая подлость! — Дело сложное, но поправимое. Будем снимать. Ведьма решительно засучила рукава. Главное, после обряда экзорцизма излишней деятельности, твердо решить, что на этом все, и снова не попасть в проклятый бесконечный круг. А теперь пошли. Нужно сложить пентаграмму из труб, написать символы краской, посыпать это все финишкой и заварить клейстер. И с заговором сплести защитный амулет из кабеля. Запоминай. «Ремонт, ремонт, вот тебе Дормидонт, вот тебе Силантий, а с меня слезантий Дракон покорно кивнул и пошел исполнять приказания. афея фея крестная пила чай с мороженым в своем розовом замке и еще не знала, что ее коварное проклятие скоро будет разрушено.